Глава девятая. Звезда сплетен. Едва войдя в ворота Академии, я мигом почувствовала, что-то не так. Нет, на меня и вчера, и позавчера поглядывали с любопытством, спасибо одному пушистому хитрецу, втянувшему в свои интриги. Но сегодня к этим взглядам добавились шепотки, а некоторые не посчитали зазорным и пальцем в мою сторону показать. А уж когда я увидела Бриту, смотрящую с упреком, то сразу поняла – Кейн снова сделал какую-то подлянку. Вот он все-таки индюк! Странно, что его превратили в кота. Уверена, перья и клюв идеально подошли бы его натуре. Что этот уникум опять вытворил? спросила я, не дав бригите произнести ни слова. Вот чую, без него тут точно не обошлось. А ты сама как думаешь? с насмешливым укором произнесла подруга. Честно, понятия не имею, а зная фантазию Кейнара, даже предполагать не возьмусь. Сегодня выдалась ясная теплая погодка. На улице было удивительно комфортно, и даже привычной утренней прохлады не чувствовалось. Потому многочисленные студенты не спешили скрыться в душном здании, а толпились во дворе, ну и попутно обсуждали мою персону. Некоторые видели, что вчера вечером Кейнар пришел к тебе домой с подарком, а ушел оттуда только утром. Теперь ваши отношения главная сплетня Академии. А какой-то умник даже умудрился организовать тотализатор. И ребята ринулись делать ставки на то, как быстро наш главный рыцарь тебя бросит. Абсолютное большинство уверено, что это часть его очередной каверзы, а ты – жертва. Меня за утро уже успели достать вопросом, за какие поступки Кейн вдруг решил тебя наказать. «Неожиданно, однако», – только и смогла сказать я. С губ сорвался глупый нервный смешок. «Потом второй». А после я просто расхохоталась, искренне поражаясь тому, как же людям нравится копаться в чужом белье. Еще немного покоробила уверенность некоторых, что просто так на меня Кейн бы не повелся. «Нет, я, конечно, не красавица, и даже до собственной сестры мне далеко. Но ведь и не страшная же. Вполне даже симпатичная. Ну, мне так кажется». «Кейн, на самом деле у тебя ночевал?» – в лоб спросила Брита. И смотрела так... будто мы с ней на допросе, а она – суровый следователь. «Не знаю, может быть», – ответила правду. «Я уснула, когда он еще был в моей квартире. У меня не осталось сил сопротивляться сну». После этих слов глаза подруги загорелись любопытством и почему-то восторгом. Боги, даже представлять не хочу, о чем она подумала. «Ты спала с Кейнаром? наром?» – громким шепотом спросила она. «Ну вот, чего и следовало ожидать». «Нет!» – выдала я в голос. Потом тяжело вздохнула и пояснила. «Мы с ним один магический эксперимент проводили. И я выложилась почти полностью, ему даже пришлось меня зельями поить. И не надо смотреть на меня, как на лгунью. Нет, у нас чисто деловые отношения. Ничего не изменилось!» Она разочарованно поджала губы, но вдруг снова посмотрела с воодушевлением. «А тебе бы хотелось?» «Чего?» «Ну, с Кейном того!» «Переспать!» Благо, поясняла она уже шепотом. «Нет!» – резко выдохнула я. «И не надо даже намекать. Тут интуиция как никогда согласна со здравым смыслом. Я всегда знала, что любые связи с этим типом обеспечат гору неприятностей, потому можешь идти и смело ставить все свои сбережения, что мы в ближайшее время разбежимся». Но Брита почему-то хитро улыбнулась, а потом просто взяла меня под локоток и повела к ступенькам крыльца. «Ох, не зарекайся, Хел! покачала она головой. «Чует мое сердце. Быстро вы, в любом случае, не расстанетесь. Тем более, если у вас общие дела». Вот тут возразить мне оказалось нечем. Но перспектива каждое утро выслушивать о себе новые сплетни ни капли не радовала. Ну почему нельзя было провернуть все тайно? Откуда у Сави вообще эта тяга из любого мелкого события делать безумный фарс? «Ведь могли бы тихо и спокойно все организовать. Я бы сделала зелье, кто-нибудь подлил бы его нашей фальшивой красотке. И дело с концом. Но нет. Одному уникуму, которому явно фантазия голову жмет, приспичило устроить целую серию представлений. Уверенно, заявившись вчера ко мне с подарочной коробкой, он уже знал, какую порцию сплетен это породит. На крыльце я демонстративно прошла мимо Кейна, даже не взглянув в его сторону». А так как Брита решила подойти поздороваться с Лукасом и парнями, продолжать путь мне пришлось в одиночестве. Шагая по коридорам, я чувствовала себя как минимум местной звездой. Ага, звездой сплетен. Вот уж точно сомнительное удовольствие. К счастью, хотя бы сам Кейнар сегодня меня не трогал, будто боялся попасть под горячую руку. Зато после занятий на Макфон пришло сообщение от неизвестного отправителя. Но по содержанию сразу стало ясно, что написал его Кейн. В послании он просил разобраться с зельем сегодня же, а на завтрашний вечер ничего не планировать. Очень хотелось послать его куда подальше, особенно после вчерашних разговоров. Но я все же заставила себя выдохнуть, успокоиться и даже написала ему «хорошо». В душе нарастало ощущение очередной подставы, но отказывать не стала. Кейну вообще было опасно вот так напрямую говорить «нет». Я уже поняла, что с ним лучше вообще не ругаться. Но как же справиться, если с его характером это получается само собой? Нужное зелье получилось с первого раза. Я даже опробовала его действие на себе. Пришлось выпросить у Бриты специальный крем, которым она замазывала старый шрам на щеке. Снадобье было приготовлено с огромной долей магии и стоило уйму денег. Но отказаться от него подруга не могла, слишком стеснялась своего изъяна. А рецепта зелья, дающего подобный эффект, мы с ней пока так и не нашли. В общем, я намазала этим кремом след от давнего ожога на ноге, и тот сразу же исчез, будто не бывало. Но стоило мне выпить всего пару капель сваренного зелья, и спустя десять минут некрасивая отметина появилась вновь. Проверить, как оно нейтрализует действия амулетов, у меня не получилось. Подобные штуки стоили столько, что я их видела лишь у очень обеспеченных девушек. Потому оставалось уповать на удачу. Хотя уверена, о старе и нейтрализации кремов и косметики будет больше, чем достаточно. Можно сказать, что свою часть договоренностей с рыцарями я выполнила полностью. Увы, у Кейнара на сей счет было другое мнение. И примерно в семь вечера, когда я уже почти закончила готовить ужин, в дверь квартиры постучали. Появление Кейна неожиданностью не стало. А вот две стоящие за его спиной девушки – заставили меня насторожиться. «Пустишь?» спросил маг. «Не горю желанием это делать», ответила чистую правду. «Про нас с тобой так говорят уйму всяких гадостей». «Ну почему сразу гадостей? Все правильно и логично», с насмешливой улыбкой заявил гад. «Ладно тебе, Хелена, не злись. Давай ты потом мне расскажешь, какой я негодяй. Вот завтра после танцев и поговорим об этом. А сейчас у нас есть дела поважнее». Он мягко отодвинул меня с порога и прошел внутрь. «Поражаюсь, откуда у этого человека столько наглости и непомерной уверенности в себе?» «Девочки, заходите!» Махнул он своим спутницам. Но те не спешили исполнять просьбу. Полагаю, у них с инстинктом самосохранения проблем не было, а заходить в гости к разъярённой ведьме рискнет не каждый. Кстати, выглядели эти особы специфично. Обе худые, невысокие. неуловимо похожие между собой. Но у одной волосы были острижены по подбородок и выкрашены в розовый цвет, а у второй, наоборот, шевелюра имела натуральный пшеничный оттенок и доставала длиной до самой талии. А вот одеты они оказались довольно просто. Брюки, туники, удобные туфли. И еще магического дара не имелось ни у одной. «Это Веста и Висла», Все же удосужился представить Кейн. «Они специалисты по красоте». «У тебя завтра конкурс, а выглядишь ты, мягко говоря, непрезентабельно». Резко развернувшись к говоруну, я одарила его обозленным взглядом и все таки послала в него проклятие острой чесотки. Вот только эффекта почему-то не увидела, даже странно. Тогда решила использовать что посильнее и прошептала слова заклинания немоты. «Не получится!» – скрестив руки на груди, улыбнулся Кейн. «Можешь не тратить силы!» и снова посмотрел на мнущихся на пороге гостей. «Проходите ничего не бойтесь. Хелена только на меня злится. Вас не тронет. Она у нас ведьма совестливая». «Да? Серьезно? Нет, этих девчонок проклинать точно не стану. А вот Кейна обязательно. Только вот найду, где он прячет амулет от колдовства». Девушки все же зашли и теперь смущенно осматривались. Я же снова уставилась на Кейнара. Благо тот сразу понял, что я от него хочу. «Веста – мастер по волосам. Она приведет в порядок ту непонятность, которую ты заплетаешь в косу». «Ты сейчас договоришься!» – выпалила, уперев руки в бока. «Я же и скалкой приложить могу, без всякого колдовства!» «Вот так всегда!» – он изобразил обиду. Приводишь к ней домой отличных специалистов, оплачиваешь их работу, она еще и недовольна. «Сави!» – прорычала я. – Решил окончательно меня вывести? «Ты очень мило злишься», – вдруг сказал этот смертник. «У тебя так глаза горят. Настоящая опасная фурия. Так бы любовался и любовался». У меня вырвался самый настоящий рык. Возникло непреодолимое желание свернуть одному магу шею, и я даже подалась к нему. Но он вдруг сделал несколько шагов вперед, перехватил мои руки и, развернув спиной, крепко прижал к собственной груди. «Девочки, идите на кухню, располагайтесь», – обратился к гостям. «Мы с Хелл сейчас подойдем. Тех из комнаты будто ветром сдуло. Думаю, им и мы самим не нравилось быть свидетелями нашего выяснения отношений. Едва мы остались вдвоем, я снова попыталась вырваться, но безуспешно. Как ни крути, а Мак был намного сильнее меня. «Куколка!» – начал он обманчиво ласковым тоном. «Давай оставим претензии и истерики. Будь честна хотя бы с собой. Тебе услуги этих специалистов точно не помешают». Я снова попыталась дернуться, даже почти смогла ударить его локтем по ребрам, но замах вышел слишком слабым. «Тебя вообще не должно волновать, как я выгляжу!» – прошипела в ответ. «Отпусти!» «Нет». Он, наоборот, прижал меня к себе еще сильнее. И вдруг я почувствовала на своей шее его теплое дыхание. «Ведьма должна быть яркой», – прошептал Сави у моего уха. «Как ядовитый цветок. А ты...» «Слушай, Кейн, ну чего же ты докопался до моей внешности? В конкурсе меня и так участвовать взяли, а побеждать я не намерена». «Но ты победишь». сказал он без малейшего сомнения в голосе. «Это тоже часть твоего плана?» «Нет». Кейнар все-таки меня отпустил и сам отошел на пару шагов назад. «Это мое желание. Хочу увидеть тебя красивой, но это завтра». Он вдруг глянул за окно. Вечер неумолимо приближался, и мы оба знали, что случится, когда станет совсем темно. «Мне пора», сказал Мак нормальным голосом. «Не обижай девочек». Да им сделать из тебя конфетку». «Только если с ядовитой начинкой». Буркнула, уже не чувствуя в себе столько злости. После прикосновения этого мага она будто растаяла. «Пусть так». Он мягко улыбнулся. «Не куксись, Хелена, тебе разве самой не хочется стать красавицей? Хотя бы ненадолго». И сразу поднял ладони в примирительном жесте. «Клянусь, девочки будут очень стараться и ничего плохого не сделают». И я с ними уже расплатился. «Натурой?» – бросила ядовито. «А если и так?» На его губах появилась усмешка. «Тебе есть до этого дело?» «Мне плевать, с кем ты спишь, Кейн!» – выдала, глядя ему в глаза. «Вот и не думай об этом!» Он зачем-то снова приблизился ко мне, поправил на моей рубашке воротник, застегнул верхнюю пуговицу и вдруг легко щелкнул меня по носу. «До завтра, куколка!» Проговорил с легкой ухмылкой. «Срази меня своим видом в самое сердце!» «А у тебя есть сердце?» Выдала, изобразив удивление. «Никогда бы не подумала!» «Язва!» – бросил он. И все таки ушел. Я заперла за ним дверь квартиры и, тяжело вздохнув, отправилась на кухню. Не знаю, о чем этот гад успел договориться с Вестой и Вислой, но ставить над собой эксперименты точно никому не позволю. будут работать под моим пристальным контролем. Но, если честно, в глубине души мне теперь и самой захотелось стать такой, чтобы Кейн просто потерял дар речи. Странное желание, но оно мне почему-то пришлось по душе».